Глава 10. Сальваторе надел свой легкий скафандр и отправился на Лейтру, чтобы побеседовать с принцессой. На борту Лейтры его встретил Кукри. «Приветствую вас, командор, вы желанный гость на нашем корабле. Я пришел поговорить с принцессой. Где она сейчас? В кладовой. Изводи следовать за мной». Сальваторе прошел следом за Кукри по пыльным коридорам Лейтры. Юный командор отметил про себя, что корабль принцессы относится к старой серии исследователь Эдисона. Видимо, принцесса не могла позволить себе что-нибудь получше. На многих деталях стояла еще фабричная клеймо, а двигатели были старыми и изношенными. Это лучше всяких слов убедило сальваторы, что принцесса находится в трудном положении. Большая кладовка была заполнена всяческим оборудованием и багажом. У одной стены был расчищен свободный пятачок, и на нем установлен трон принцессы. Это был настоящий трон, большой, с высокой спинкой, обтянутый красным бархатом, с подлокотниками, вырезанными в виде горгулий. Принцесса Хатари сидела на троне, и вид у нее был глубоко несчастный. Она была одета в строгое зеленое платье. На голове у принцессы была небольшая корона. Несмотря на свои 28 лет, принцесса выглядела обиженной маленькой девочкой. «У каждого из нас есть собственный трон», – проговорила она, обращаясь к Сальваторе. «Но мой никогда не станет настоящим, да?» «Я не знаю», – отозвался юноша. «Возможно, вы найдете себе другую планету и будете ею править». «Возвращайтесь на Эксельсус, принцесса, там для вас подыщут другую планету». «Ох, вы ничего не понимаете». «А что здесь понимать?» Принцесса порывисто подалась вперед. «Нам дается только один шанс. Сзади нас подпирает следующее поколение правителей, получивших образование на Эксельсусе». Мы получаем только одну попытку. Если мы проваливаем ее, то это конец. И что происходит тогда? Ведь не посадят же вас в тюрьму. Нет, тех, кто не сумел удержаться на троне, никак не наказывают. Но для меня все будет кончено. Вся моя подготовка, все образование пойдет на смарку. Без народа, которым я смогу управлять, Все мои внутренние установки нарушатся. Я почти наверняка состарюсь до срока. Я начну резко прибавлять в весе. Я просто ничего не смогу с этим поделать. Но что вы станете делать в таком случае? Куда вы направитесь? Мне придется найти какую-нибудь тихую планету и стать торговкой. Возможно, придется торговать наркотиками. Это стандартная альтернатива для неудачливых венценосцев. Я слыхала, что для этого неплохо подходит земля. Сердце юноши не выдержало. «Успокойтесь, принцесса, конечно же, я вам помогу». «Но вы не можете этого сделать. Семейство Сфорца заключило контракт. Это будет не первый случай, когда кондотьеры самостоятельно вступят в какое-нибудь соглашение». «Но что с вами сделает граф Сфорца?» Не беспокойтесь, я как-нибудь улажу эту проблему. Но Сальваторе лгал и сам это осознавал. Он не сможет уладить эту проблему и успокоить графа. Но он не мог и допустить, чтобы принцесса превратилась в торговку. Глава одиннадцатая. Сальваторе объяснил Дику Фогерти, своему заместителю, что он решил помочь принцессе Хатари занять трон Мельхиора. «Сэр, ребятам это не понравится», – сказал Фогерти. «С каких это пор меня должно беспокоить, что понравится моим людям, а что не понравится», – поинтересовался Сальваторой. им платят за то, чтобы они сражались, а не за высокоморальное рассуждение». «Мораль их вообще не интересует, сэр, но дело в том, что мы работаем на семейство Сфорса, а у Сфорса контракт с тупорями». Я дал слово помочь принцессе до того, как узнал о контракте. И что с того? Да то, что в таком случае я с чистой совестью могу встать на сторону принцессы. Но зачем вам это нужно? Когда об этом деле узнает граф Сфорца, он с вас шкуру спустит. Предоставь мне самому разбираться с графом. Но он ведь и до наших шкур может добраться». «Но не станет, поскольку вы всего лишь подчинялись приказам вашего непосредственного начальника, то есть моим». «Но, сэр, зачем вам все это нужно?» «У меня есть на то причины», – проворчал Сальваторе. Он вовсе не собирался рассказывать всяким макакам, вроде Фогерти, о своем хвастовстве перед Альфонсо или о том, как ему неприятно в 16 лет все еще оставаться Бубалдаром. Строго говоря, ему уже почти 17. Сколько можно ходить в шестерках? «В конечном итоге граф меня еще и поблагодарит», — сказал Сальваторе. «Не знаю, не знаю», — покачал головой Фогерти. «Все-таки что-то здесь не то». «Я позволю вам разграбить грузовые корабли тупарей, если вы будете по-прежнему подчиняться моим приказам». «Хм...» – заинтересованно протянул Фогерти. «А тупари богаты?» «Сказочно богаты!» – не моргнув глазом, ответил Сальваторе в глубине души, надеясь, что его слова соответствуют действительности. «И мы сможем забрать все? Никакой чепухи насчет правил войны?» «У этой войны только одно правило – победитель получает все», – сказал Сальваторе. «Мы просто отдадим графу причитающуюся ему третью часть. С этим ничего не поделаешь. Но все остальное достанется тебе и парням». «Так, значит, сэр, в этом мятеже замешаны деньги», – уточнил Дик. «И куда большие, чем ты можешь сейчас представить». Ради денег мы пойдем за вами ваты обратно, твердо заявил Фогерти. Деньги единственная религия наемника. Теперь я вижу, что в религиозности есть свои хорошие стороны, усмехнулся Сальваторе. «Передай всем пилотам Звездного Роя, что они должны через час быть готовы к выступлению на Мельхиор. Прикажи навигатору рассчитать курс с учетом обхождения черных дыр. Нам вовсе не нужно вываливаться по другую сторону Поляриса. Объяви боевую готовность номер один и пошевеливайтесь». «Есть, сэр!» — рявкнул Фогерти. Внезапная холодная четкость распоряжения юного командира ввергла заместителя в состоянии благоговейного трепета. Вскоре после этого эскадра двинулась в путь к Мельхиору. Предвкушение битвы привело экипаж в приподнято радостное состояние. Кондатьеров мало смущал тот факт, что они идут в этот бой вопреки воле их работодателя, графа Сфорца. Мало кто любит своего начальника, особенно если этот начальник паразитирует на телах купленных на рынке рабов. А именно такие слухи ходили о графе. Это не было противозаконным деянием, но работать на такого человека было как-то неприятно. И кроме того, настоящему наемнику просто полагается время от времени устраивать мятеж и выступать против начальства. Это просто закон природы. И потому линкор Энди Мион двинулся в путь, а к корпусу его были пришвартованы корабли «Звездного роя». Смертоносные мини-дендроуты, стремительно разящие шершни и подвижные непредсказуемые бездельники. Глава двенадцатая. Линкор Эндибьон двигался к планете Мерхиор, пожирая световые минуты и часы, и постепенно наращивая скорость. Корабль был уже подготовлен к схватке: защитные экраны были установлены, артиллерийские погреба заполнены, негромко попискивал радар, обегая звездные скопления из сектора Семирамиды. Экипаж Эндемиона пока что не находился в состоянии полной боевой готовности. Войска особого назначения, предназначенные для наземных действий, два полка второй пехотной бригады семейства Сфорца, все еще мирно дремали в анабиозных камерах. Сальваторе благоразумно предпочитал не будить их слишком рано. Пехотинцы, если перед ними не стояла непосредственная задача, были на редкость склонны к мятежу. Принцесса оставалась на борту Лейтры, надежно прикрепленной к корпусу эндемиона. сальваторы попросил Тома отыскать все сведения о тупорях, какие только удастся. Некоторое время робот-паучок поработал с компьютером, потом явился к командиру с докладом. «Ну, так что ты выяснил?» – спросил сальваторы «В них есть нечто загадочное», – ответил Тома. Впервые тупари упоминаются в записях экспедиции Мартина Харриса. Именно эта экспедиция обнаружила их прозябающими на Анке, одной из лун Большого Ториса. Анк – небольшая мрачная планетка, и на тот период тупари были весьма примитивным народом. У них даже не было приличных космических кораблей. Они к тому моменту еще не нашли решения проблемы О-Колец с их устаревшей силовой установкой. «А что такое «О» кольца?» – спросил Сальваторе. «Мы их используем?» «Нет, мы давно уже отказались от этой примитивной технологии. На наших кораблях стоят «Э» кольца, и предполагается, что вскоре их заменят на «Ю» кольца, но тогда этих моделей еще не существовало». «Ладно, продолжай», – махнул рукой Сальваторе. «Так что там с «О» кольцами?» «На тот момент они уже являлись устаревшими», — принялся рассказывать Тома. Поэтому тупари не осмеливались уходить в глубокий космос. Когда Мартин принялся расспрашивать тупарей об их образе жизни и их верованиях, их ответы были настолько нелепыми, неправдоподобными, абсурдными, дурацкими, тупыми, слабоумными и просто настолько не лезли ни в какие ворота, что Мартин в сердцах приписал в конце отчета «Ну, тупари, блин!». Позднее комментаторы приняли эту приписку за самоназвание открытой расы, и оно намертво к ним приклеилось. «Экспедиция должна была получить ответы на самые существенные вопросы», заметил Сальваторе. «Да, но все же осталось несколько весьма странных загадок. Что, например...» Ну, например, никто и никогда не видел тупоря за едой. Существует предположение, что это зрелище настолько неэстетично, что тупори предпочитают укрываться даже друг от друга. Другой пример. Отдельные признаки позволяют предположить, что тупори отчасти подобны растениям, что в определенное время года они пускают побеги, а потом рождают некий нелепый и чудовищный фрукт плод, Это ставит их в уникальное по сравнению с другими разумными расами положение и позволяет накапливать энергию при помощи фотосинтеза. Но все это – недостоверные сведения. «Но что все это может значить?» – недоуменно спросил Сальваторе. Тома покачал головой. Ученые все еще не пришли к единому мнению. Несколько лет спустя Тупари посетила другая экспедиция и обнаружила, что они уже решили все проблемы с О-Кольцами и начали строить вполне приличные космические корабли с подпространственными двусторонними двигателями Оуэнса Уоткинса, хотя патент они нигде не приобретали. За очень короткий срок Тупари стали воинственной расой, хотя и не особо уважаемой. Тупари оказались очень искусны в сражениях. Особенно они любили притвориться, что общаются в бегство, а потом внезапно перейти в атаку. Позже они обнаружили, что этот прием перестал действовать и сменили тактику. Их корабли были вооружены дальнобойными пушками и модифицированными плазменными торпедами. Тупари умели быть жестокими. Они разбирали пленников на части, чтобы посмотреть, как те устроены, а потом собирали обратно, изобретательно, но ужасающим образом. «Неприятные типы», — заметил Сальваторе, — «они все еще живут на Анке». Тама взмахнул щупальцами в выразительном жесте отрицания. Тупари уничтожили Анг в ходе военного конфликта, в котором было применено ядерное оружие. Но сперва они выжили из несчастной планеты все полезные ископаемые, какие только было можно. С тех пор тупари ищут себе новую родину, но никто не желает себе таких соседей. Тупари неряшливы и оставляют за собой беспорядок, где бы им не довелось побывать. Кроме того, тупари уродливы, особенно их рты, окруженные кожистыми складками. «Надо же, та же самая история, что и с Кукри», — сказал Сальваторе. «Они тоже потеряли свою планету». Тут в каюту вбежал грязный Дик Фогерти. «Командир, радар засек чужой звездный рой, состоящий из вооруженных кораблей». «Попробуйте связаться с ними по радио», — приказал Сальваторе. Фогерти быстро настроил радиоприемник. Его поросшие волосами пальцы, на удивление, аккуратно управлялись со светящимися кнопками. «Они на канале 2А22, сэр!» Сальваторе включил приемник. «Привет!» – раздался из приемника голос, говорящий на интертрепе. «Есть там кто-нибудь?» «Кто говорит?» – спросил Сальваторе. «Назовите себя, пожалуйста». Я Сэлфриш Суммум Лорн, командир этой космической армады тупорей. Что вам нужно? спросил Сальваторе. Надеюсь, вы не собираетесь попытаться помешать нам добраться до Мельхиора. У нас и в мыслях подобного не было, заверил сальваторы командир тупорей. Это ваш линкор, большой корабль, а? Да, черт побери, это большой корабль, ответил сальваторы. На нем, небось, много оружия, может, даже какое-нибудь новейшее изобретение. Мы вооружены, и мы намереваемся продолжать наш путь. «Пожалуйста, пожалуйста», — сказал тупарь, — «что вы такие нервные? У нас к вам нет никаких претензий, и мы вовсе не собираемся доставлять вам неприятности. Мы здесь только для того, чтобы убедиться, что все в порядке. На самом деле у нас для вас есть подарок». В командную рубку быстро вошел корабельный гардемарин. «Сэр, по левому борту к нам приближается неизвестный предмет, приводимый в движение маленькой ракетой. Просканируйте его на предмет наличия взрывчатых веществ», приказал Сальваторе. Гардемарин бросился к телефону и живо переговорил с дежурным офицером исследовательской лаборатории. Выслушав ответ, гардемарин доложил. «Объект инертен, сэр». Отлично, примите его на борт. Подарок от тупорей оказался пакетом со сторонами по четыре фута, упакованным в яркую оберточную бумагу. «Можем ли мы это развернуть, сэр?» – спросил Гардемарин. «Полагаю, да», – ответил сальваторы Они быстро развернули бумагу и аккуратно сложили ее, как и полагалось делать военным, распаковывая странные подарки. Под бумагой обнаружилась большая коробка. Ее также проворно открыли. Из коробки вырвалось облако желтоватого дыма. Сальваторе мгновенно нажал на кнопку включения противопожарной системы. Но дым вскоре расселся, а вместо него в ярко освещенной командирской рубке возникли странные видения. Расплывчатые картинки сложились в образ полуобнаженной прекрасной девушки. Девушка танцевала какой-то причудливый танец. Вскоре в рубку набился чуть ли не весь экипаж. Кондотьеры следили за танцем, млея от удовольствия. Сальваторе, тоже наблюдающий за пляской, начал осознавать, что в рубке витает какой-то странный, хотя и не неприятный запах. Юноша не мог понять, чем же это пахнет. В его сознании возник целый калейдоскоп образов. Весенние дни, закат, солнечная дорожка на волнах, любовь, воспоминания. «Проснитесь, сэр!» – крикнул Тома и дернул сальваторы за руку. Сальваторы медленно вышел из транса. Робот-паук указал на экран. Не было никаких сомнений, к ним приближались неприятельские корабли, стремительно набирающие скорость. Сочетание символов указывало, что это звездный рой тупорей, и что тупори приближаются к Эндимиону. «Нападение!» — крикнул сальваторы «Всем по местам! Машинное отделение полный ход!» Огромный линкор, оснащенный новейшими двигателями для перемещения в атмосфере и нулер реакторами быстро развернулся носом к приближающейся армаде. «У нас есть для вас еще один сюрприз, и вам придется с ним повозиться», раздался из радиоприемника голос командира тупорей. Сальваторе принюхался. «Что это?» спросил он. «Что это?» эхом повторил его вопрос Дик Фоггерти, вертя головой. «Это запах из пакета», – сказал Тома. «Они отравили атмосферу корабля феромонами». «Включить воздушные фильтры», – скомандовал Сальваторе, – «и приготовиться к атаке». Глава 13. Теперь от Сальваторе требовалось доказать, чего он стоит. Современные правила войны требовали от командира, чтобы он уделял внимание всем своим кораблям. Благодаря современной технике он мог, находясь на борту флагмана, перехватить управление любым из кораблей «Звездного роя». Таким образом, командир мог выстраивать корабли в боевой порядок, перестраивать, бросать их в решающие места битвы. Корабли могли поддерживать друг друга, если обстоятельства складывались не в их пользу, или не вмешиваться, если противник оказывался заведомо слабее сальваторы плюхнулся в командирское кресло и пристегнул ремни. Его пальцы стремительно забегали по кнопкам и рычажкам пульта управления. Огромные краны, расположенные прямо перед Сальваторой и по бокам, давали ему возможность следить за переменами в ходе битвы. Звездный рой тупорей развернулся в боевой порядок номер 12, прозванный зубастой корзиной, и понесся на огромный линкор. Целью этого маневра было взять кондотьеров в клещи и обрушить на них перекрестный огонь. Со стороны могло показаться, будто Сальваторе добровольно идет в западню, но на самом деле у него было припасено пара ловких трюков. Клещи сомкнулись, и тупари, должно быть, уже облизнулись в предвкушении крупной добычи, но тут Сальваторе резко включил обратный реверс. Это был трудный маневр. Для него требовался точнейший расчет времени и согласованность действий. Большинство военных космических кораблей были просто не способны на такой маневр. Ситуация осложнялась тем, что к изначально присутствовавшему на месте стычки звездному роя Пари присоединились еще два с ближайших планет – Декстера II и порт Сан Planet. Теперь их силы значительно превышали численностью отряд сальваторы, а объединенной огневой мощи этой армады хватило бы, чтобы разнести в клочья какую-нибудь планету. Сальваторы продолжал удерживать занимаемые позиции и выжидал, едва касаясь пальцами пульта. При помощи ножных педалей он в любое мгновение мог произвести фланговый маневр, а наклона головы хватало чтобы открыть огонь. С точки зрения тупорей это выглядело так, словно отряд Сальваторы внезапно исчез из поля их зрения. Кандатьеров не могли отыскать даже радары. Сальваторы одновременно выполнил уход в сторону и переход в другое измерение. Сальваторы перевел корабль в подпространство, все еще сохраняя контроль над общим управлением. Неподалеку плавали странные формы объекты размером примерно со спутник. Если бы какой-нибудь из кораблей столкнулся с таким объектом, он был бы мгновенно уничтожен, поскольку это были планеты. В подпространстве они под воздействием не до конца изученных сил съежились, но не утратили ни массы, ни гравитации. Некоторое время сальваторы маневрировал, уклоняясь от статических силовых линий ближайшей черной дыры, а потом перевел эндемион обратно в обычное пространство. Он вынырнул из-под пространства именно там, где и рассчитывал, далеко за спинами эскадры тупорей. Те лихорадочно пытались перегруппироваться, но построение корзины сейчас работало против них. «А теперь сделайте их, ребята!» – крикнул Сальваторе и перевел все корабли своего звездного роя на индивидуальное управление. Кондотьерам не нужно было повторять подобный приказ дважды. Командиры эскадрильи уже находились на бортах своих кораблей и ждали лишь сигнала командора. Услышав приказ, они радостно взвыли. Их корабли оторвались от линкора и врезались в смешавшиеся порядки тупорей. Плазменные пушки выплюнули красные струи. Жгучие лучи срывали корабли противника с неба и расплющивали о случайно проносящуюся мимо комету. Электрические разряды метались от корабля к кораблю, разрывая тьму космоса. Пылали взорвавшиеся корабли тупорей. Спустя минуту все было окончено. Уцелевшие тупори поспешно отступали. Перед Эндемионом возник синий-белый-зеленый шар – планета Мельхиор. Глава 14. С эскадрой тупорей было покончено, но на Мельхиоре оставалась их военная база. Она располагалась в крепости, находящейся на крупнейшем материке планеты. После нескольких попыток Сальваторе удалось связаться с этой крепостью. «Я хочу произвести посадку», — сказал он. «Нет, вы не можете этого сделать», — отозвался командующий Тупорей. «Это наша планета». «Эта планета не ваша», — возразил Сальваторе. «Потрудитесь немедленно ее очистить, так вы избавите себя от крупных неприятностей». «Это исключено», — сказал командующий Тупорей. Мы обнаружили эту планету, и мы намерены и впредь ее удерживать. Если вы немедленно уберетесь отсюда, мы не станем уничтожать вас и ваш отряд. Попробовали бы, хмыкнул Сальваторе. Ваша армада уже пыталась уничтожить Эндемион, и что от нее осталось? Полагаю, то же самое ждет и вас, и в самое ближайшее время. Нас «Никогда!» Глава пятнадцатая Эндемион совершил посадку на платформу, установленную в пяти километрах над поверхностью планеты. Десантным отрядам было приказано приготовиться к высадке. Десантники были вооружены ружьями-огнеметами, острыми штыками и гранатами огромной разрушительной силы, и их уже охватило боевое безумие. Суша составляла лишь небольшую часть поверхности Мельхиора, но тупари получили доступ к ресурсам планеты. У них хватило предусмотрительности быстро построить подводный город. Туда-то тупари и отступили, и там и засели, оказывая ожесточенное сопротивление. Сальваторе приказал своим бойцам высадиться на одном из островов ближайшего архипелага и заняться уничтожением этого подземного города. Эта задача казалась достаточно несложной. Подводные кроты продвигались вперед, и из их отводных труб вырывались пузырьки воздуха. Кондотьеры, переодевшись в подводные скафандры, готовились к последующему штурму.